Явление четвёртое. Хлистаков, осед и трактирный слуга. Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Хлистаков. Здраствуй, брат. Ну что ж, ты здоров? Слуга. Слоу Богу. Хлистаков. Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли всё идёт? Слуга. Ады да, слоу Богу. Всё хорошо. Хлистаков. Много проезжающих Слуга, да достаточно. Хлестаков, послушай, любезный. Э, там мне до сих пор обеда не приносят. Ты, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Слуга, да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться к городничему. Хлестаков, да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же. Ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю. Слуга такс. Он говорил, я ему обедать не дам, пока мест он не заплатит мне за прежнее. Таков ж ответ его был. Хлестаков, да ты урезоню, говори его. Слуга, да что ж ему такое говорить. Хлестаков, ты... Ты растолкуй ему серьёзно, что мне нужно есть деньги сами собою. Он думает, что как ему мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости. Слуга. Пожалуй, я скажу.